Территория Техас. Дорога недалеко от гор с ь е р р а н е в а д ы 21 число шестого месяца. Четверг. 17:30. Конвой догнали примерно через полчаса. Увидели впереди пыль, п о д н и м а в ш у ю с я от колоны. н Я начал отставать, а Дж Дж несколько раз свинула л вездеходом с пробуксовкой, пытаясь поднять пыли побольше. Чтобы замаскировать мой съезд с дороги, я чуть с б р о с и л скорость и, пригибая бампером жесткую траву, погнал бандеиранты по целине. Ох, не на благо э т о подвески еще и с грузом. В наушники п о с л ы ш а л с я голос Бониты: "Есть визуальный контакт с конвоем. Два л е н д а в впереди, пять грузовиков, один ленд сзади. Люди в последнем грузовике, охрана в замыкающей машине, открывая огонь." С дороги донеслись короткие по четыре-пять выстрелов в очереди. Стреляла Бонита уверенно, четко. Тут и на слух все понятно. Затем снова последовал ее доклад. Конвой останавливается, одна из машин охраны разворачивается и двигается к хвосту колонны. Пока все правильно. Пулемету Мари Пилар начали отвечать два других. Перестрелка стала гуще, но явно недостаточно интенсивной, чтобы расценивать ее как настоящий бой. Так. Оттуда постреляют отсюда. Что нам и требуется? Как обстановка? спросил я. Обстановка нормальная. Пытается отогнать огнем, попаданий нет. Пулеметчики плохие у них. Дистанция боя около 800 метров. Исчерпывающе доложила Бонита. Действительно. Два других пулемета стреляли длинными очередями, слишком, час, слишком частым темпе. Пулемет вообще штука непростая. Из него уметь надо стрелять. Неумелый пулеметчик даже с т р е л и будет бить в белый свет как копеечку, не видя своих попаданий и толком не беря прицел. Всему надо учиться, и этому тоже. А я сомневаюсь, что на лесоповале учили стрельбе из пулемета. Так что стрельба с такого расстояния длинными очередями по маневрирующей и укрывающейся цели неумелым пулеметчикам лишь перевод ценных боеприпасов. Судя по звукам, Бонити и Дж Дж удалось занять бандитов надолго. За это время мне удалось описать дугу по цели не с небольшой скоростью, почти не поднимая пыли. Ориентируясь по звуку, пыли и указанной Бонитой дистанции до цели, я по своим расчетам оказался на левом фланге противника. Остановился, заглушил дизель, вытащил армалайт из чехла. Под сумки с патронами так и висели у меня на разгрузке. Подхватил девятку. закрепил на правом боку стволом вниз. Ничего, удобно и легко. Укрываясь за широкой возвышенностью метров пяти-шести в высоту, побежал в сторону звуков перестрелки. Стрельба понемногу усиливалась. Пулеметам присоединились винтовки. То что надо. Как обстановка? спросил опять я. У нас полный порядок, ответила Бонита. Все три машины охраны в хвосте колонны, водители грузовиков выгнаны из кабин, залегли на дороге. Их контролирует двое со стрелковым оружием. Пулеметы ведут по нам огонь. Продолжайте в том же духе. Есть, командир. С легким ехистом в голосе ответила Мария Пилар. Несмотря на то, что внимание бандитов было приковано к машине с девушками, на вершину холма я выбрался медленно. Целые заросли густого кустарника предоставляли прекрасное укрытие, по крайней мере, до того, как засекут вспышки. Достал бинокль с дальномером. Померил расстояние: 625 до ближнего волка, 640 ярдов до дальнего. Сгрудились как бараны, разве что дальний попытался укрыться в кювете, едва доходившем ему до порогов. Осмотрел конвой внимательный, распределяя цели. Главного видно сразу: худой, коротко стриженный мужик лет под сорок присел на колено за машиной охраны, командует что-то. Рядом с ним второй с ручным пулеметом направил ствол в кузов, где, леж... где держали пленных. Понятно. Цели номер один и два. Еще двое присев на колени за грузовиками и, подставив мне с п и н ы держали под прицелом пятерых водителей, лежавших прямо на дороге. С этими все понятно. С таким грохотом даже мои выстрелы не услышат, а с такой позиции не поймут, что дружки умирать начали. Если поймут, что а т а к о н ы сланга. Проводители й з а б у д у т начнут укрываться и отстреливаться. В этом преимущество снайпера в таких ситуациях. С ним не начнешь, как в кино, угрожать заложникам и кричать, чтобы он бросил оружие, а то кричать далеко и не всегда понятно куда. Значит, определяем очередность ц е л и Бандит с ручником цель номер один. Главный два. д в о е между машин три и четыре. Пулеметчик в дальнем л е н д е номер пять. Он выглядит по с н о р о с т и Пытается подловить маневрирующий между возвышенностями вездеход с девушками. Затем смена магазина и режим свободного отстрела. Отложил дальномер, устроил винтовку на сошках, проверил прицел. Ветра вообще нет. Дым и пыль столбами вверх поднимается вместе с горячим воздухом от земли. У моей винтовки на шестисотнях снижение нулевое, прямой выстрел. Энергия патрона точка, .338 Лаппа. почти в два раза больше, чем у нашего классического патрона 7,62 на 54р, которым из СВД стреляют, из СВ-98 и из трехлинейки. А ведь мощный патрон всему миру известен. При этом вес пули на 30% больше, а скорость на, это, на этом расстоянии будет выше, чем 700 метров в секунду. Это как у большинства автоматов в момент выстрела пули из ствола. При попадании в т у о щ и е п р о т и в н и к у м р е т мгновенно от того, что внутренние органы взорвутся, просто взорвутся от страшного удара, от болевого шока. А про попадание в голову умолчу вообще. Даже попадание в самый тяжелый бронежилет приведет к фатальным последствиям. Удар будет ужасным. Но п у л е м е т ч и к у решил в голову стрелять, чтобы неповадно было в людей целиться. Подвел перекрестие Люпольда, ь нажал на спуск. Приклад тяжко толкнул резиновым затыльником в плечо, а пулеметчик просто исчез из прицела, лег грудой трепья в пыль. п е р е д е р н у в большим пальцем затвор влепил в т о р у ю пулю в г л а в а р ю в грудь. Он еще сообразить ничего не успел. При стрельбе на таком расстоянии у хорошего быстрого стрелка есть временная фора: пара секунд после первого выстрела, пока звуковая волна еще не достигла противника и время на его реакцию. к о т о р а я зависит от выучки нервов, поэтому два гарантированных поражения у хорошего снайпера есть почти всегда. Моим вторым гарантированным стал г л а в а р ь Пуля ударила его в середину груди от швырнув на тело пулеметчика. Двое з а л е г ш и е у колес ближайшего камне волка завертили головами, начали разворачиваться в мою сторону. Пулеметчик же на крыше ничего не заметил, продолжая азартно долбить длинными очередями в сторону периодически появлявшегося вдалеке вездехода. Я перевел прицел на тех двоих, что контролировали водителей. Один так и был ко мне спиной, второй же начал башку вертеть. Ну извини, ты первым будешь. Винтовка снова г р о х н у л а внимательно взбила с ног, бросила перед его напарником. Удар пули такого веса не шутка, это как кувалдой. Напарник испугался, дернулся, но не туда, куда надо. А попытался укрыться от пулемета бониты и повернулся боком. А чего выцеливать? Такая пуля куда угодно попадет, мало не покараться. Ему я в плечо прицелился, опальнул и этого туре снесло, повалило. Прицел на лендроверы, откуда уже двое начали пострелять в мою сторону, правда не слишком метко. Еще патрон в магазине остался, он тому, который одиночными стреляет, и оптика у него какая-то. Второй с дуру п о л и т Еще час пристреливаться будет. Навел волосяной крестик прямо в лицо, выстрелил. Красное облако на месте головы, как по горшку с б о р щ о м Лежавший запаниковал, пополз под машину укрываться, а который за рулем сидел, ту же опасность почуял, решил с места рвануть и прокатился по спине ползущего. Вездеход подкинула, пулеметчик отточка ствол в небо задрал, но спуск, но спуск жать продолжал. Что тут началось на дороге? Перееханный о р е т ы в пыли к о р ч и т с я Пулеметчик тоже о р е т и за руку держится. Видимо, под откат затвора рука попала, когда пулемет п е р е к о с и л с толом в небо. в о д и л а по тормозам снова дал, видимо, вообще растерялся. Пулеметчик с дальней машины наконец понял, что что-то не так. Он с самого начала по толку и выглядел. Но эти уроды ему сектор перекрыли н а ч и с т о Пока они там так веселились... Я магазин сменил и через окно водителю в башку пулю пустил. Пусть так и стоит, меня от остальных защищает. Пулеметчик заметил, что коллега скончался, задергался, пытаясь провалиться в люк, но зацепился за г р у з к о й за что-то застрял. Раздавленный вообще так орал, что слышно было по ту сторону гор, наверное. Следующую пулю я потратил на второго пулеметчика, который в дальней машине сидел и пытался в моем направлении прицел взять. Вспышку он уже засек. Но пока только п р и с т р е л и в а л с я Пулеметчику я в грудь выстрелил, он сразу обмяк. Водителя в этой машине не было, но вместе с еще одним за колесами укрыться пытался, но без т о л к о в о так чтобы и укрыться, и еще у меня на прицел взять заодно. Одному я в плечо пулю всадил, этого достаточно, наверняка смертельное ранение. Второй калаш выронил и сжался за колесом, исчез из поля зрения. Ладно, есть кого еще пострелять. Дальний волк тем временем с места тронулся, стараясь не выезжать из канавы, и пошел вперед, перевалив через кочки, не давая е д и н с т в е н н о м у толком у пулеметчику прицел взять. При этом канава была такой мелкой, что разве только колеса прикрывала. В в о д и т е л ю я попал к а р а т о в ш е ю Машина резко дернулась вправо на склон, накренилась, затем плавно завалилась на бок, а пулемет вообще возможности вести огонь лишился. Стрелок сразу понял, что теперь оружие годится. Только для того, чтобы в дороге скважину бурить, нырнул внутрь и исчез из прицела. Пока целей больше видно не было, я еще раз магазин сменил, взял в прицел точку между колесом, за которым прятался тот, который автомат выронил и волком в канаве застрявшим. Тут за колесом начали фонтанчики пыли подниматься. Девушки, видя разгром ю панику на дороге, резко дистанцию сократили. До двухсот метров приблизились прямо по дороге и начали из ПКМБ бандитов давить. Первому досталось тому, который в машине поближе залег, которому пулеметом руку о т ш и л о Решил в героя сыграть, выбежал из машины прямо в мою сторону и в к в е т е в траву залег. Автомат на изготовку взял. Тут его всего и з а с т р г л о длинной очередью, только пыль поднялась на том месте. Умный. Из дальнего волка решил с поля боя побежать, выскочив с обратной стороны. Я только частично его видел. Больше ноги на но ноги окружила попаданиями пуль. Он остановился, а потом упал. Затем второй медленно подниматься начал, из-за колеса уже с поднятыми руками. Я сектор за сектором осмотрел поле боя, и не зря. В распадке между холмиками в траве мелькала камуфлированная спина еще одного. Не знаю, где он раньше сидел, но в суете успел убраться с дороги и теперь бежал уже вдалеке, чувствуя себя в безопасности. По прямой чесал, не веляя. Я снова взялся за дальномер. 932 ярда. Не предел, но уже дальний выстрел даже из этой винтовки. Прикинул, что пуля упадет почти на два с половиной метра, но скорость все равно будет выше, чем 600 метров в секунду. Лететь будет секунду с небольшим, один и три примерно. Взял у п р е ж д е н и е прицелился на два роста выше, прямо по сетке, не трогая настройки прицела. Выстрелил удар в плечо. Бандит пробежал пару шагов, его дернуло в бок, и он свалился. Надо же! Попал. Кажется, все. Остался только раздавленный машиной. Нечего ему мучаться. Прицелился по центру перекрестия, выстрелил. Теперь точно все. с д а в ш и й с я так и стоял посреди дороги по д н я в р у к и Я рассмотрел его в прицел. Мелкий, тощий, стриженый, кисти р у к а ш синие от татуировок. Взял его в перекрестие, сказал в микрофон: "Держу пленного. Аккуратненько приближайтесь и берите его". Принято. п р е н т и медленно тронулся с места и поехал по дороге в сторону конвоя. Пулемет был все время направлен на стоящего бандита. В метрах в десяти от него машина остановилась. Из нее вышла Джей Джей, достала из к о б у р ы питон и навела в грудь стоявшему. Затем через борт спрыгнула Мария Пилар, держа правую руку на к о б у р е с глоком, а в л е в о й неся моток тонкой нейлоновой веревки, которую мы возили с собой на всякий пожарный. Не перекрывая сектора своей подруги, Мария Пилар обошла бандита по дуге, приблизилась сзади, что-то сказала, после чего т о т положил руки на голову. Схватила его за запястье, подбила под колено и опрокинула на землю лицом вниз. Джей Джей подошла ближе, продолжая держать того на прицеле. А Бонита с удивительной сноровкой связала тому запястье. Вот теперь все окончательно и бесповоротно. Я вздохнул глубоко, вытер пот, чувствуя, как на меня начинает накатывать мандраж. Тем временем лежавшие на дороге люди начали подниматься. Один мужчина подобрал винтовку возле тела своего охранника. Из кузова грузовика никто не выбирался, поэтому я решил, что сидящих там еще и привязали. Я встал, откинул капюшон, поменял обойму винтовки, закинул ее за спину, а в руки взял девятку, откинув плечевой п о р и пошел к пикапу.